Голова 4 Наглый пациент. «Кто бы мог подумать, что спасённый мною мужчина окажется драконом?» Смотрю на него. И не в силах пошевелиться. Лицо незнакомца расплывается в соблазнительной улыбке. Он с интересом изучает моё лицо. «Ты обязана взять на себя ответственность и выйти за меня», — слышу я бархатный голос незнакомца. Вздрагиваю. Чувствую, что краснею, но с опаской слежу за драконом. «Что?» С просоньей я не понимаю смысл его слов. Но когда до меня доходит, то задыхаюсь от возмущения. Какой нахал этот дракон! Я и в страшном сне не могла подумать, что спасенный мною мужчина окажется ящером. «Ну как же?» Лениво растягивает буквы дракон. «Я голый». И явно обесчищен. Требую компенсацию. Не голый ты вовсе, а под одеялом. Хам. Хочется мне завопить и запустить чем-нибудь в мужчину. Ты? Я? Нагло лыбится ящер. Эйден. Эйден. Красивое имя. И очень ему подходит. Дракон проходится по моему телу и с нескрываемым восхищением смотрят на мои ноги. «Вот же!» Я и забыла, что на мне обтягивающие брюки. Ладно, уже поздно, стыдливо бросаться в комнату и наспех переодеваться. «Перед тем, как ты с жадностью на меня набросишься, можешь сначала напоить и накормить». Самоуверенность так и прёт от дракона, что очень раздражает. С первых его слов... Я понимаю, как сложно мне будет терпеть этого наглеца под одной крышей. На его провокацию я никак не реагирую. Хоть и хочется подойти и придушить. Разворачиваюсь на кухню и иду за целебным отваром и бульоном. Всё равно тяжёлую пищу ему пока нельзя. Да и другого ничего нет. Кстати, расслабленный тон дракона заставляет меня напрячься. Тебе понравилось? Резко разворачиваюсь и в недоумении смотрю на него. «О чем ты?» «Этот хам начинает спускать одеяло со своего живота». «Об этом?» «Играет он бровями». «Совсем пришибленный!» «Взвизгиваю!» «Ничего я там не рассматривала!» «Ну ладно!» «Не скрывает своего разочарования дракон. Потом посмотришь». «Ты...» «Шиплю я не хуже самой ядовитой змеи?» «Есть хочу». Невинно хлопает ресницами, при этом шкодливо ухмыляясь. «Всевышнее, дай мне силы терпения не прибить этого дракона», молю я богиню о милосердии. На себя надежды нет. Мои руки так и чешутся придушить этого чешуйчатого. Беру поднос и, не обращая внимания на колотящееся сердце, несу его к Эйдену. Немного непривычно называть его по имени. Ставлю поднос рядом с раненым, и разворачиваюсь. А приподнять, скрипя зубами от раздражения, иду помогать. Подхватываю его ладонями под спину и приподнимаю. Его лицо слишком близко от моего. Чувствую на своих щеках его горячее дыхание. Подсовываю ему под спину подушки, встаю и ухожу. «А покормить?» Останавливает меня бархатистый голос дракона. Тихо рычу от бешенства. Резко разворачиваюсь и испепеляю его взглядом. Эйден смотрит на меня и с чувством выполненного долга берётся за ложку. «Ну, нет, так нет». «Может, его так изувечили не из-за любви обильности Возможно, он просто кого-то довёл до бешенства. Вот и не сдержался человек. Или не человек. Не виню его за это». Этот дракон любого может вывести. Всегда себя считала терпеливой и уравновешенной, но 10 минут бодрствования чешуйчатого хватило, чтобы весь мой хваленый самоконтроль полетел в бездну. «Малышка, я все, и мне нужна твоя помощь». «Малышка?» От злости со всей силы втыкаю нож в доску и поворачиваюсь в сторону дракона, чтобы высказать все, что думаю о его манерах. Но одного взгляда на эйдана хватает, чтобы я проглотила свою язвительность. Дракон лежит в том же положении, в котором я его оставила, за единственным исключением. Простынь пропиталась кровью. Его раны открылись. Несмотря на раздражение, я бросаюсь к Эйдену, вытаскиваю подушки из-под спины и приказываю «Ложись». «Вот так сразу, без прелюдий». Смотрю на ящера и поджимаю губы. «Так хочется помирить?» Ему больно. Бледное лицо дракона тому доказательство. Опускаю простынь до бедер, ожидая услышать от Эйдена непристойные слова, но дракон молчит. Так и есть. Раны открылись. Поднимаюсь на ноги и бегу за отваром Тысячелистника. Хорошо, что чайник горячий — И не приходится тратить драгоценное время на ожидание горячей воды. Эйден молча наблюдает за моими действиями. Прикладываю влажную ткань к ранам на груди и надавливаю. Слышу сдавленный свист дракона. Смотрю. Эйден уже без сознания. «Ох, Всевышняя, я его убила!» С ужасом гляжу на лицо дракона. «Еще нет, но ты близка» шипит сквозь стиснутые зубы Эйден, пытаясь ободряющим не улыбнуться. Я выдыхаю от облегчения. «Потерпи. Кровь скоро остановится». Убедительно я говорю, а сама надеюсь, что всё делаю правильно. У меня не так много опыта в лечении подобных ран. Бабушка много рассказывала о целебных свойствах трав, но в лечении живого человека я не практиковалась». Так что дракон оказался моим первым пациентом. Надеюсь, я его не добью. Он же сильный, должен выдержать. Меняю ткань, и вижу, что кровь действительно останавливается. Это вселяет в меня оптимизм. Всё это время дракон лежит тихо. Наконец-то кровь останавливается, и я заново обеззараживаю раны. Кажется, дракон засыпает. Вот и хорошо. Сон лечит а его молчание благоприятно сказывается на моей нервной системе. Дракон скоро проснётся, и ему нужна будет питательная еда. Мне, кстати, тоже не повредит. С досадой смотрю на остатки рыбного бульона. Мяса нет, и поймать я его не сумею. Рыбы тоже нет. Мне ничего не остаётся, как идти к реке. Не сваришь же суп на одной крупе. Одевшись, выхожу на улицу. На улице светло, и, несмотря на лёгкий ветерок, солнечные лучи приятно ласкают кожу. Подставляю им своё лицо и несколько минут наслаждаюсь этими ощущениями. А ведь когда-то моя жизнь была беззаботной и счастливой в небольшом особняке бабули. Воспоминания накрывают меня с головой. Вот я босоногая бегаю по траве рядом с домом. «Бабуль, смотри, как я умею!» С разбегу перепрыгиваю небольшие скамейки и хвастаюсь бабушке. "Андрея, прекрати", строго говорит мне герцогиня. "Так можно и шею свернуть". Но в детстве чувство самосохранения напряч отсутствует. Подбегаю к бабушке и крепко обнимаю её. "Нет, так просто ты от меня не отделаешься". "Глупышка", ласково гладит меня по волосам самый родной мне человек. «Доброе утро, герцогиня Эванс!» Раздаётся позади нас незнакомый женский голос. Мы оборачиваемся, и я вижу идущую к нам улыбающуюся молодую женщину, позади которой плетётся несуразный мальчишка. На вид старше десятилетней меня. Бабуля вопросительно смотрит на гостей. Хоть мы и живём в глуши, но этикет никто не отменяет. Приходить в гости без приглашения считается неприличным. Просим прощения, что без приглашения мы поселились неподалеку. Я вспоминаю, что рядом находится заброшенный особняк. Я вдовствующая графиня Фостер. Меня зовут Мюриэль, а это мой сын Энтони. Вперед выходит этот мальчишка, который с первого взгляда мне не нравится. Глаза какие-то блеклые и смотрит как-то недружелюбно. Из воспоминаний меня вырывает громкий рев. Прихожу в себя и вижу приближающегося дракона. Чудовище!